За туманом полыхало солнце. И именно так. За те минуты, что мы проболтались в тумане, этот косматый диск успел раскалиться раза в два сильнее. Я мигом вспотел. А на воду смотреть было просто больно. Сплошные блики. Словно в тропике угодили. А потом я увидел корабли. На фоне блистающего зеркала моря они выглядели черными силуэтами. Широкие угловатые транспорты и меньше, стройнее эскорт. Цельс я оставил в сумке, но тут все было ясно и без бинокля. Никаких весел парусов. Это были корабли моего мира. Конвой. На этот раз их видел не только я. За спиной кто-то дико завопил, и почти сразу же стих надсадный скрип уключен. А еще мигом позже я понял — что не только мы видим их. Один эскортник увеличил скорость, разворачиваясь к нам. Дальше все начало происходить очень быстро. Краем уха я поймал знакомый гул, начал вращать башкой, пытаясь отыскать его источник. Помощник капитана заорал. «Слева!» Я дернулся туда и увидел, как из тумана, в каких-то пяти сотнях метров от нас, Выныривает черная галера. «Повесал нам бакалань отрыжка! Живо! Девгин, поднимай защиту!» «Капитан, я...» На галере что-то сверкнуло, и в нашу сторону полетели шесть... Черт, я даже не знаю, как описать эту штуку. Кулачок обычного сизого дыма, только переливчатый. Пять из них пару метров не дотянув до борта наткнулись на какой-то невидимый барьер, и грязными тряпками сползли вниз в океан. Шестой же! Шестой проскочил барьер у самой воды. Отделавшись потери пары клочков взмыл вровень с бортом и прыгнул. Матрос, в которого он с разгону влетел, в тот же миг замер, затрясся словно в лихорадке. Только никакая это была не лихорадка. Я стоял метрах В семи отлично все видел. Лицо, руки, плоть разом почернели и стремительно начали исчезать, словно растворяясь, как в невидимой кислоте. Заняло это секунд двадцать, не больше. Был живой человек, остался скелет, выбеленный костяк, наряженный в стиле огородного пугала. И этот костяк вдруг дернул головой вправо-влево, щелкнул челюстью, Наклонился, выхватил из упавших на палубу вместе с поясом ножен свой меч, крутанул им, шагнул вперед ко мне. Ну и куда, спрашивается, в него стрелять? Эх, ринюса бы сюда! Помощник капитана с диким ревом бросился вперед, обеими руками ухватил скелет за позвоночник и подняв, словно стень каразин, персидскую конежну, За размаху швырнул его за борт. как «Кагбою!» — ревет капитан. Я даже не стал орать ему в ответ, что с боем лучше обождать. Он бы меня все равно не услышал. Потому как самолет набреющим над самыми волнами — это получается очень громко. А над нами сейчас целое эскадрилья пролетала. Таких самолетов я прежде не видел». Чем-то они были на Фоккер похожи или на нашего Лавочкина, а то и Ишечка И-16, только большие очень. Ну, конечно, я не линейка, размах крыла, вымерял, но по типичным ощущениям здоровая дура. Темно-синяя краска, кабины горбом, а на крыльях белые звезды. Вот когда я эти звезды увидел, заорал, что хватило глотки, руками засемафорил. «Американцы! Союзники!» Еще пара секунд позже к моторов новый звук добавился. Зенитки залаяли. Затем пулемет на татканье, вой РСов и глухо раскатисто первый взрыв. Не знаю, КМС к американской эскадрильи лидировал или нет, но бомбу этот парень положил просто снайперски. Точно в середину эскортника. Корабль этим взрывом напополам разрубила. Я еще подумать успел. Интересно, кого топят-то? Фрицев или самураев японских? Судя по тропическому солнцу, все же японцев. Хотя кто знает. Какая сейчас погода, к примеру, на Средиземке? Наверное. И тут вторая волна самолетов подоспела. Эти уже двухмоторные были. Ну и рева от них было, соответственно, в два раза больше. Особенно, когда один из них в нашу сторону довернул. Пулеметов на нем было, что у ежа иголок. По крайней мере, в воду перед черной галерой он причесал здорово, эффектно. Пулевым гребешком. Рядов то ли в шесть, то ли в восемь. Думаю, самой галере и тем, кто на ее палубе стоял, это ги гребешок очень не по вкусу пришелся. Хотя распробовать они его толком и не могли успеть. Пулеметная штурмовка только цветочком была, ну, а ягодкой — фугаска, кило на двести пятьдесят. Нарвануло так, что когда пенный стол попал, ничего маломальски кораблеподобного на месте галеры не наблюдалось. Плавает тебе мусор, бревна, доски, головы, а корабля нет. Весь налет от силы минуту занял. Я оглянулся на конвой. Один пароход, здоровый, кренился на борт, на трех других транспортах вовсю полыхало. Два эскортника тоже горели, оба в районе кормы. Еще один быстро погружался. Волны уже через палубу перекатывались. А первого, который в чудном напополами видно не было. И следов его тоже... «Видно не было».